Глава Идея новой программы колонизации космических тел возникла внезапно, как одно из следствий пережитой пандемии COVID-19. Когда планета Земля оказалась под ударом, сильные мира сего приняли решение «путешествуем на Луну и Марс быть». Человечеству понадобится новый дом, если эпидемии или природные катастрофы разрушат старый. По итогам международного саммита стало очевидно, что для ускорения процессов крупнейшим космическим державам придется объединиться. С движением навстречу затягивать не стали. Россия и США положили конец разногласиям. Роскосмос и НАСА общими усилиями в рекордные сроки утвердили план действий. Так мир узнал о новой амбициозной программе под названием «Селена-2022». Подумать только, человечеству понадобилось больше 50 лет, чтобы вновь пройтись по Луне. Нью Армстронг, тот самый улыбчивый парень, сделавший маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества, не дожил до этого дня без малого 10 лет. Интересно, чтобы он почувствовал, увидев, как его подвиг повторяется кем-то молодым и голодным до приключений. Наверное, ему стало бы грустно от осознания того, что дни его славы остались далеко позади. С другой стороны, он смог бы гордиться собой, пионером космической отрасли, чья смелость граничила с безумием, но в конечном итоге положила начало грандиозному проекту, что станет неотъемлемой частью будущего. В середине XX века, когда две сверхдержавы отчаянно боролись за первенство в космической гонке, Армстронг помог отстоять честь своей страны и стал национальным героем, чье имя долгое время не сходило с первых полос новостных газет. Именно его прогулка по Луне стала долгожданным триумфом после череды поражений, что вынужденно терпели Штаты в престижнейшем из соревнований. Страна Советов работала на опережение, устанавливая все новые и новые рекорды. В то время как Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Валентина Терешкова вершили историю, их американские коллеги довольствовались вторыми местами. Покорить спутник Земли первыми стало делом чести, делом, с которым блестяще справился Армстронг, реабилитировав «Леди Свободу» в глазах остального мира. Ноа Симмонс вырос в семье научного сотрудника, принимавшего участие в подготовке печально известной миссии «Аполлон-1». После того, как Эдвард Уайт, Роджер Чафи и Вирджил Гриссом сгорели заживо во время наземных испытаний, отец Ноа, Стивен Симмонс, подал в отставку. Он ушел из НАСА вслед за начальником, директором департамента пилотируемых полетов Джозефом Ши. С тех пор о космосе мужчина не говорил и даже не думал. Страшная трагедия оставила в его сердце глубокую, незаживающую рану. Шло время, а Симон старший продолжал винить себя в трех ужасных смертях. Даже когда специальное расследование заключило, что пожар был несчастным случаем, забыть о случившемся не удавалось. Избежав тюрьмы, бывший ученый загнал себя в место еще более страшное и безнадежное — темницу беспробудного пьянства. Когда спустя полтора года экипаж «Аполлон-11» успешно выполнил миссию, мужчине стало чуточку легче. Он не сумел до конца побороть своих демонов, но нашел способ держать их в заперти. Новый смысл его жизни заключался в служении Богу. Симонсы примкнули к адвентистам седьмого дня, и совсем скоро на свет появился Ноа. Бывшему сотруднику НАСА к тому времени исполнилось 50 лет». Миссис Симмонс, что была лишь немногим младше супруга, называла это чудом. «Спаситель вознаградил нас за годы праведной жизни, подарил ребенка, когда мы и мечтать о нем перестали. Впустите Иисуса в сердце, и он откроет вам истинное счастье», без устари повторяла Барбара друзьям и знакомым, желая укрепить их веру. Глаза женщины в таких беседах вспыхивали пугающим огнем, нездоровой одержимостью, что скорее отталкивало, нежели вызывало желание посетить проповедь. С такими родителями Ноа Симмонс был обречен на долю религиозного фанатика. Как ни странно, этого не случилось. В тот момент, когда его пальцы впервые осознанно зафиксировали карандаш, на белом листе бумаги малыш изобразил не ангела с крыльями и не лик святого. В неумелом рисунке отчетливо проглядывались контуры ракеты с тремя фигурами на борту и циферкой один на корпусе. Рассмотрев картинку, Стивен и Барбара пришли в ужас, но, как истинно верующие, практически сразу заключили. «На все воля Божья. Если этот ребенок унаследовал страшные воспоминания отца, значит, в этом есть какой-то смысл. Так тому и быть». Покорившись воле Всевышнего, пара не препятствовала интересам сына, среди которых значились самолеты, наука и, разумеется, космос. Напротив, все инициативы от желания заниматься моделированием и до решения примкнуть к военно-воздушным силам США встречали одобрение. Мальчишка всегда знал, кем хочет стать, и шел к цели семимильными шагами. Уже к 25 годам Ноа зарекомендовал себя как опытный летчик-испытатель и талантливый авиационный инженер. По всей видимости, это и помогло ему обойти более опытных конкурентов, что также претендовали на почетную роль космических колонистов второй волны. Азарт и природная смелость превратили молодого человека в идеального кандидата на участие в проекте «Селена-2022». До самой последней секунды он был полон решимости отправиться в далекое и опасное путешествие, что ранее забрало жизни экипажа «Аполлон-1» и едва не погубило «Аполлон-13». Пока зная бравада схлынула, стоило обратному отсчету начаться – 10 девять, восемь. Холодный пот прошиб тело и ступни заколола невидимыми иголками. Семь, шесть, пять, четыре. Странное помутнение рассудка убедила Симонса в том, что он не может дышать. Паника парализовала руки и склеила губы. 3 два, один. Еле слышно повторял Тарасов в то время, как Ноа проваливался в бездну внутреннего ужаса. Счастью, паническая атака, столь не вовремя охватившая парня, отступила сразу, как стало ясно. Все под контролем. Приближаясь к лунной орбите, Нуа потешался над тем сбоем, что дала его психика. «Это же надо было так сильно испугаться на ровном месте!» «Слава Богу, никто ничего не заметил и не понял, иначе простой консультацией с психологом из НАСА не отделаться. Того и гляди, посадит на скамейку запасных, и плакала карьера первооткрывателя. Все, что останется, с завистью наблюдать за тем, каких успехов добиваются коллеги». «Жаль, отец не дожил до сегодняшнего дня, он бы так мной гордился», – подумал Симмонс, разглядывая огромную луну, что с каждой минутой становилось все больше и уже давно не помещалась в пределы иллюминатора. Селена-2022 сбросила скорость, двинувшись по невидимой окружности, огибая спутник Земли. Будь на то воля космонавта, он не стал бы терять время попусту, отправился бы на поверхность Луны при первой же возможности, но согласно распорядку, космическим путникам полагалось устроить привал. Проверив системы галочки РАДИ, искусственный интеллект по имени Аврора, управлявший всеми процессами на борту, справлялся с этим безукоризненно. Ноа достал цифровую камеру и подплыл к иллюминатору, чтобы сделать пару качественных снимков для отчета. Внеземной ландшафт не баловал разнообразием. Серые холмы, равнины и чернеющие кратеры — Все как на снимках, изученных в ходе подготовки к полету. И все равно красиво, даже несмотря на ощущение полной нереальности происходящего. Поджилки не тряслись от возбуждения, колени не подкашивались, зубы не стучали. Ничего внутри не переворачивалось и не завязывалось в узел. Американец разглядывал Луну, как разглядывают огромные полотна в центре современного искусства имени Жоржа Помпиду, с интересом, но без особого восторга. «Должно быть, я слишком много об этом думал», — Пришел к выводу парень, равнодушно выключив камеру. Не в пример заморскому товарищу Степаныч не мог оторвать восторженного взгляда от ночного светила, что, казалось, находится на расстоянии вытянутой руки. Мужчина часто дышал и словно что-то пережевывал, удивляясь собственной бурной реакции. И вроде бы луна как луна, чему удивляться, но то, что творилось с мозгом в те секунды, не объяснить логически. Слезы радости то и дело пытались наполнить глаза. Смачивая моментально пересыхающее горло, русский силился произнести хотя бы слово, но каждый раз фразы терялись где-то глубоко в утробе, уступая место изумленным вздохам. «You seem to be fascinated by the views». Засмеялся «но», не осознав, что говорит на родном английском. «Еще бы. Это можно представлять полжизни и еще полжизни разглядывать на фото. Но реальность все равно заставит распахнуть рот». Пробувнил Валентин, скользя взглядом по плывущим неровностям лунной поверхности. «Яб. То есть, да, это удивительно. Кажется, я до сих пор не могу в это поверить. В странные чувства». «Когда Армстронг и Олдрин высадились на Луне, я еще был октябренком», — сухо произнес Тарасов, и пальцы на его левой руке произвольно дрогнули. «Кем? Октябренком?» — недоумевающе улыбнулся Ноа. «Неважно, просто это было давно, очень-очень давно, и вот мы здесь». «Мы счастливчики, right?» Валентин ничего не ответил, лишь качнул головой и шумно выдохнул. Он все еще не мог поверить, что все это наяву. По космическим меркам мужчина был неприлично стар. К счастью, с возрастом накапливаются не только морщины и болячки, но и ценный опыт, который не купишь за деньги и не передашь юным коллегам. Тарасов – классический пример Старой Гвардии, человека предельно ответственного, мудрого, а главное – умеющего принимать верные решения быстро. По совокупности факторов он оказался лучшей кандидатурой на роль представителя от России, хотя изначальный выбор Роскосмоса был иным. Ходят слухи, что ставки делали на Артема Лосева – Молодой, выносливый, здоровый как бык, точнее, как лось, он умудрился сломать ногу в двух местах незадолго до начала подготовки. Еще один вероятный претендент Алексей Демидов совершенно не кстати подхватил коронавирус и благополучно сошел с дистанции. Не желая больше рисковать, начальство остановилось на Тарасове. Не молодой, но вполне крепкий, а уж по всем остальным пунктам любому молодняку фору даст. Большие новости застали Валентина по дороге с кладбища. Почти каждый день он навещал могилу сына. Казалось, сама вселенная подкидывала шанс забыться, физически и морально убежать от горьких переживаний. Взвесив все «за» и «против», мужчина дал согласие. «И вот мы здесь», — в очередной раз повторил он, скрещивая руки на груди. «Интересно, если я не вернусь, жена расстроится или обрадуется?» Заметит ли моё отсутствие вовсе?